Окраины хранят моё цветное детство, Простых, как два рубля, то радостей, то бед. От памяти моей мне никуда не деться, В ладонь сжав ладонь, я говорю тебе. Я вдоль и поперёк запомнила все тропки, Все голоса моих потерянных друзей, Как будто бы из рук упала вдруг коробка И выпал из неё игрушечный музей. Я помню каждый дом и каждый переулок, И что стояло здесь пять лет тому назад, А с первых этажей всё тот же запах булок, И старый ветер мне бьёт в новые глаза. Как здорово, что ты живёшь с того же года В краях известных мне с беспамятного дня. Захлёстывает грудь забытая свобода И благодарность, что ты мне вернул меня.